Универсальность истины. Если Господь не строит дома, напрасно трудится строящего его. Библейский текст является для нас тем основанием, на котором мы строим своё состояние сознания. Однако это не значит, что мы постоянно внутри себя повторяем библейские изречения, ожидая, что такое повторение может что-то изменить в нашем сознании. Мы просто знаем, что каждое изречение из Библии, истолкованное как закон, должно утвердиться внутри нашего сознания и стать естественной частью нашего мировосприятия, прежде чем сможет воплотиться та идея или мысль, которая содержится в данном библейском тексте. «Если Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его». Мы понимаем, что Господь в данном случае олицетворяет наше собственное сознание. Наше сознание есть закон для нашей Вселенной и её строитель. Наше сознание — это субстанция, мощь и сама структура, ткань, из которой состоит наша жизнь. Следовательно, всё, что мы включаем в своё сознание и делаем его частью, в конце концов обретает внешнее выражение и принимает форму в человеческой жизни». Иногда мы удивляемся, если в нашей жизни не происходит никаких улучшений, и всё остаётся так же, как и было. Но если в нашем осознавании истины ничего не прибавилось, то ничего нового не могло произойти и во внешнем мире. И мы начинаем понимать, что наше внешнее существование является отражением нашего внутреннего сознания. Библейские изречения, которые по сути являются законами, должны стать частью нашего бытия. Надо познать их реальность, а не просто цитировать их или повторять. Они должны стать самой структурой нашего бытия, самой его тканью. Только тогда мы сможем испытать следствие проявления их в своей жизни. Что же такое сознание, которое становится Богом или законом для нашего бытия? Мы пытались проникнуть в суть этой истины с помощью Священного Писания и пришли к тому, что это универсальная истина. Иисус как-то сказал, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И еще, Я ничего не могу творить Сам от Себя. Слова, которые Я вам говорю, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». И теперь мы понимаем, что эти изречения заявляют о ничтожности так называемой человеческой природы и о всеобъемлемости той нашей части, которая есть Бог, о всеобъемлемости бесконечности. И это универсальная истина. Мы должны понимать, что истина имеет универсальный, всеобщий характер. Как подтверждение этого рассмотрим следующий пример. Вспомните золотое правило, которое Иисус формулировал так. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». У афинского публициста и оратора Исократа 300-й год до н.э., мы находим, «Будь с ближними таков, какими бы ты хотел видеть их с собою». Конфуций, китайский философ, 500-й год до н.э., «Никогда не делай другому того, что не хотел бы ты для самого себя». Гелель и иудейский раввин и учитель, 50-й год до н.э. Не делай другим то, что не хочешь получить по отношению к себе. Секст-эмпирик, 450-й год до н.э. Будь ближним таким, каким хочешь видеть его собою. И чтобы еще раз убедиться в том, что истина универсальна, возьмем другую истину и посмотрим, как она отражается в писаниях различных народов. «Воздаяние добром на зло». Иисус сказал, «Не протився злому, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, прощайте 70 раз по 7». Будда, индийский спаситель, 500 год до н.э., «Добром побеждайте зло». Лао Цзы, китайский философ, 500-й год до н.э. Воздавайте, «Воздавайте добротою за обиды, за ненависть воздавайте любовью». Сократ, 300-й год до н.э. «Непозволительно воздавать злом за зло. Я есть». Иисус, «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть воскресенье и жизнь. Я есть лоза питающая». Я есть пастырь добрый. Я есть дверь. В Гити, я есть первоначаль... первоначало этого мира. Я вкус воды. Я свет солнца. Я звук в эфире. Мужественность в мужчинах. Я чистый аромат земли. Я яркость огня. Я жизнь всех существ. Знайте, что я являюсь первоначалом всему. Я — это мудрость мудрых. Я — это слава прославляемых. Я — это сила сильных, свободная от желаний и страстей. Я — есть сила желания во всём творении, во всех, во всех существах, того желания, которое не противостоит закону. Всё сущее существует для меня. Четыре вида праведников поклоняются мне. Тот, кто в беде, тот, кто хочет понять, тот, кто хочет постичь истину — и тот, кто её постигает. Я лучший из них. Я — это тот, кто постигает всю свою преданность и сосредоточил на едином, и всегда созвучен ему. В эти Индия, мы читаем, «Я есть сам дух, вечно существующий и рассеивающий галлюцинации, рождённый неведением. Ученик, обладающий совершенной проницательностью, созерцает все вещи, как существующие внутри его». Он считает их существующими вне себя, и таким образом оком знания раскрывает, что всё сущее есть единый дух. Он знает, что весь этот изменчивый мир и есть дух. Или «вне духа ничего не существует, как все глиняные кувшины, несмотря на их многообразие, продолжают оставаться глиной, так и всё сущее видится им как дух». Другой мудрец из Китая сказал Все вещи уже совершенны и завершены внутри нас, лао -цзы. Небеса и земля длятся вечно, и причина того, почему они длятся вечно, в том, что они не живут для самих себя, поэтому они и живут вечно. Точно так же мудрец, он держится в тени, но всегда заметен всем. Он забывает о себе, и он всегда храним. Следующая фраза. «Бог есть Дух». Посмотрим, как эта истина отражается в священных писаниях мира. Иисус. «Слово – Свет. Иудистский Брама. Дух. Китайское дао. Слово. Зороастр, Армунст – Свет. Иисус говорит, «Не на горе сей и не в Иерусалиме поклоняйтесь Отцу, но поклоняйтесь Отцу в Духе истине». Одно из индийских писаний гласит, «Мы никогда не будем знать Бога так, как знаем дерево или дом, то есть как объект, находящийся вне нас. Бог не является объектом. В познании Бога нет двойственности объекта и субъекта, поэтому мы не сможем постичь Его посредством внешнего знания, но можем прийти к Нему через внутренний рост». Иисус, «Я свет миру» Иоанн. Теперь мы сыновья Божии. Индийские Упанишады. Человеческий дух божественен и поэтому должен быть свободен. Эта свобода основана на господстве Духа над материей, на господстве знания над неведением, на том, что свобода является верховной по отношению к зависимости, к рабству. Следующая универсальная истина. Христос. Радша Кришна пишет так. В нас существует нечто большее, чем, можем, чем может увидеть наше обычное осознавание. И это нечто, некое тонкое духовное присутствие. Человек должен распознать в себе это присутствие, скрытое замазкой его обычной самоосознающей Личности. Смысл всей человеческой жизни в том, чтобы найти в себе глубинное бытие и жить в этом мире Истины, в мире этого бытия, Именно Ему позволяя вдохновить нашу каждодневную жизнь и преображать нашу Личность. Самая жизненная истина в истории всего мира — это истина «Я есть». Именно её Иисус открыл миру, когда сказал «Я есть путь». «Истина и жизнь». Если бы это было сказано об Иисусе, то не было бы смысла знать этот принцип всему миру, ибо тогда это изречение говорило бы нам только о том, что есть такой человек, который истину знает и которому мы должны поклоняться. Но задолго до появления Иисуса Моисей сказал, «Я есть то, что я есть», то есть «я есть сущий». Именно этими словами он начал свой путь, который продолжался 40 лет. Это был священный момент его жизни, когда он осознал «Я есть». Исаия открывает нам то же самое, когда говорит «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Существует только одна единственная субстанция, это и есть разум, который универсален. «Я есть». Этот разум и субстанция. «Именно из этого сознания, которое Я есть, и образована моя Вселенная. Именно эта истина, которая универсальна и которая является мудростью всех веков, и есть та истина, которая Я есть, а не какая-то истина, которую мы должны узнать или найти в книгах». Если мы не знаем, что Я есть это истина, то мы упускаем самое главное — Так же, как на протяжении многих тысяч лет это делали все те, кто не понимал истинной сути учения о единстве и пытался как-то его приукрашать».